Глава сорок восьмая. Стас, привет. Как ваши дела? Нет, стираю сообщение. Привет. А я тут о вас вспомнил. Нормально добрались домой. Снова идиотизм. Привет. Как твоя сестра? Какое мне дело до ее сестры, если откровенно? Мы с Ольгой виделись от силы пару раз, как и с остальными родственниками Юлии. она была не сильно близка с ними, только с Ольгой, но разные города делали свое дело. И теперь я, залетный пришелец, опишу сообщение, словно мы друзья-товарищи. Юля едва ли оценит, еще и спросит, откуда я знаю номер ее телефона. Хотя нет, этого она не спросит. Вряд ли ее удивит такая мелочь, учитывая, что я знаю ее место жительства. Еще несколько минут размышляю, писать ей или не писать, и в итоге отправляю короткое «Привет, это Стас». А потом ругаю себя. Просто гениально. Столько мяться, и в итоге написать то, на что точно не получу ответа. Но я снова ошибаюсь. Ответ приходит практически мгновенно. «Привет». Аж привстаю на локтях. Неужели она хочет со мной общаться? Сразу появилось желание, наконец покинуть кровать и привести себя в порядок. А то вчерашние посиделки с Жолудевым закончились излишне весело. Надеюсь, его жена не сильно разозлилась. Не спишь? Воскресенье ведь. Быстро печатаю и отправляю. Ох, это же так банально и глупо. Естественно, она не спит, распишет. Я просто капитан очевидность. С детьми долго не поспишь, прилетает ответ, а следом еще дополнение к нему. Тебе проще, ты один. Тебе проще, ты один. Читаю вслух. Это она к чему? Не проще. Одному не всегда хорошо. Жду, когда меня пригласят тренировать детей в волейболу. На это сообщение Юля долго не отвечает. Я успеваю дойти до кухни и налить сок в стакан. Хорошо, что снял квартиру, а не остался в отеле, хоть какое-то подобие дома. Попутно пытаюсь найти что-то на завтрак. Мы с Пашкой вчера закупились. Это была его инициатива, как он выразился, помощь семейного и накормленного человека без семейному. И теперь в моем холодильнике, помимо сока, есть какие-то творожки, каша овсяная, яблоки и еще куча непонятных продуктов. «Детское пюре?» Удивлённо восклицаю, натыкаясь на банку. «На кой оно мне?» «Тут у меня звонит телефон». Отвечаю, не глядя. «Алло, я вас слушаю». «О, как официально! Мне нравится!» «Буду твоим боссом!» Глумится Желудев. «Да-да, босс, как скажешь!» Беззлобно ворчу. «Не думал, что ты рано проснёшься!» Да и голос огурчиком. «С моей лилией по-другому быть не может!» Лежачего поднимет ради домашних дел. Сочувствую. Да нет, все хорошо у нас идилия. Быстро произносит друг и наконец переходит к делу. Я уже скинул информацию о тебе начальству. Они готовы тебя взять, но на удаленку. И зарплата будет скромнее. Уж прости, ты когда не смог, нашли другого специалиста. Но он слабенький, потому тебе до сих пор рады. «Просто нагрузка будет меньше. Я тебе отправил на почту всю информацию по трудоустройству. В течение недели приступишь?» «Конечно. И спасибо. Добавляю с воодушевлением». «Да не за что. Ну, мне пора. Лилия ждет. Воскресенье, семейный день. Хорошо вам провести время. Прощаюсь с улыбкой на губах. Приятно, когда у кого-то нормальные отношения». Это заставляет верить, что и у меня они когда-нибудь могут быть. Отбрасываю лирику и открываю электронную почту, попутно намазывая детское пюре на хлеб. Кстати, ничего так вкусно.、М、да, зарплата и впрямь поменьше. Тяну, делая очередной глоток сока. И я не совсем оторван от реального мира. Представляю, какой у большинства людей уровень жизни. Да и я был готов к тому, что мой закономерно снизится вдали от дома. Но сейчас я понимаю, что так я достойным добытчиком не стану. Точно. Полина. Бью себя по лбу рукой. Кажется, я смогу еще одну удаленную ставку программиста получить. Сестра как-то предлагала. Но я же все был предан отцу. Как будто он когда-то это ценил. Быстро пишу сестре. Она явно будет рада. тому, что я решился-таки выйти из давящей на психику раковины, как она сама охарактеризовала мою жизнь. И параллельно получаю долгожданный ответ от Юлии. «В среду приходи на тренировку. Аня с Ваней будут рады. Позвоню позже и все расскажу. Читаю, а у самого улыбка до ушей. Кажется, не все потеряно. Мне дают шанс на сближение. И детям я понравился. Да, слушаю». Снова звонит телефон, и я на эйфории отвечаю по-прежнему, несмотря на дисплей, подспудно ожидая, что звонит Юля. Но это не она. Безмерно счастлив, что ты слушаешь. В динамике раздаются характерные начальственные нотки отца. А не спишь, прожигая жизнь. Сон необходим любому организму папа. Отвечаю прохладно. Анализ сделан. Результаты придут через неделю. Я пришлю. Можешь не волноваться до этого момента и забыть, что у тебя есть сын. Сложно. Мать напоминает. Ты бы ей позвонил. Обязательно. Как нибудь. На этом все. Хочу быстрее закончить разговор. Все. Отец отключается, а я выдыхаю.